Свет гаснет. Доктор Аврана Керн проснулась, окруженная десятками сложных массивов информации, но ни один из них не помог ей сообразить, что только что произошло или почему она с трудом приходит в сознание в камере Криосна. У нее не получилось открыть глаза, все ее тело свело, а в ее мысленном пространстве не оказалось ничего, кроме убийственного переизбытка информации, обрушившейся на нее. Все системы наблюдательной гондолы наперебой стремились сделать доклад. Режим Элиза трудом удалось ей отдать приказ. Она испытывала одновременно тошноту, вздутие кишечника, запор и чрезмерное возбуждение из-за того, что система гроба старалась вернуть ее к чему-то, похожему на активную жизнь. «Доброе утро, доктор Керн», произнесла гондоловая в слуховом центре. Голос был выбран женский, звучный, успокаивающий. Керн не успокоилась. Ей хотелось спросить, почему она находится здесь на наблюдательной гондоле, но ощущала, что ответ постоянно готов на нее обрушиться, но проходит мимо цели. «Дай мне что-то, чтобы вернуть воспоминания», – потребовала она. «Это не рекомендуется», – предупредил ее центр. «Если хочешь, чтобы я приняла какое-то решение». И тут все у нее в голове встало на места. Плотины рухнули, высвобождая потоки ужасающих откровений. брин погибла, ее коллеги погибли, обезьяны погибли. Все пропало, не считая ее саму. И она приказала Центру ее разбудить, когда придут радиосигналы. Она сделала то, что должно было бы стать глубоким вдохом, но грудная клетка толком не работала, так что она просто засипела. «Давно пора бы», — сказала она Центру, «пусть даже это заявление не будет иметь для компьютера смысла». Теперь, когда он с ней разговаривал, ей инстинктивно захотелось беседовать с ним так, словно это человек. Это всегда было досадным побочным эффектом режима Элиза. Сколько времени прошло по земному отчету? 14 лет. «И семьдесят два дня, доктор». «Это...» Она почувствовала, что ее горло понемногу расправляется. «Этого не может быть. Нет смысла говорить компьютеру, что он ошибается, но такого действительно не могло быть. Прошло недостаточно много времени. За это время известие не могло попасть на Землю, а спасательный корабль не мог вернуться сюда. Но тут возникла надежда. «Конечно, корабль уже вышел за ней до того, как Серенку уничтожил Брин-2». «Очевидно, статус этого человека, как агента Нун, был давно раскрыт, когда их нелепое восстание сорвалось. Она спасена». «Конечно же, она спасена!» «Установи контакт», — велела она центру. «Боюсь, это невозможно, доктор». Она прищелкнула языком и снова вызвала системные сообщения, решив, что с ними будет проще. Все элементы гондола открылись перед ней, подтверждая свое рабочее состояние. Она проверила связь. Приемные устройства оставались в рамках допусков. Передатчики тоже работали, отправляли ее сигнал бедствия и также выполняли свою главную задачу, передавая сложную систему сообщений на находящуюся внизу планету. Конечно, было задумано, что однажды эта самая планета станет колыбелью нового вида, который сможет принять и расшифровать эти сообщения. Теперь на это надежды нет. Это все, собственный хриплый голос ее взбесил. «Поясни, в чем проблема?» «Боюсь, что устанавливать контакт не с кем, доктор», — вежливо ответил центр в режиме Элизы. Тут она сосредоточила внимание на модели окружающего их пространства, планета, наблюдательная гондола, никакого корабля с Земли. «Объясни». «Радиосигналы изменились, доктор, боюсь, что мне требуется решение командира относительно того, что это значит». «Прекрати говорить боюсь», — просипела она. «Конечно, доктор». И она знала, что он так и сделает. Этот конкретный оборот с данного момента в его речи использоваться не будет. С того момента, как вы погрузились в Криосон, мной отслеживались сигналы Земли. И? Однако голос у Керн чуть дрогнул. Серин говорил о войне. Были известия о войне, и сразу следом. А Гондола вообще догадалась бы меня разбудить? Она не смогла бы отслеживать такое содержание. Тогда что же? Оно было здесь, затерявшееся в массе данных, но теперь компьютер его выделил. Не присутствие отсутствие. Я хотела спросить, что это такое. Хотелось сказать, что он снова ошибся. Хотелось потребовать новой проверки, словно он не проверял это каждую минуту. С земли больше не приходили радиосигналы. Последние их остатки уже миновали наблюдательную гондолу и, распространяясь от земли со скоростью света, успевали устареть на 20 лет к тому моменту, когда пролетали мимо них в пустоту. Хочу прослушать последние 12 часов сигналов. Она ожидала, что их окажется слишком много, но их было мало. Разрозненных, закодированных. Их она могла истолковать как мольбы о помощи. Она отмотала их дальше, на все двое суток, пытаясь сложить воедино всю картину. Записывающее устройство центра на более долгий срок сигнала не сохраняла. Точные детали уже пропали, уносясь от нее с такой скоростью, что не угнаться. Однако война Серинга все-таки разразилась. Керн больше ни о чем не могла думать. Война началась и стала уничтожать все колонии человека. Свет погас по всей Солнечной системе, когда Нуновцы и их союзники поднялись и начали сражаться со своими врагами за судьбу человечества. Не было сомнений в том, что произошла эскалация. Керн прекрасно знала, что правительства на Земле и в колониях обладают оружием пугающей мощности, а в виде научных теорий существовали и более страшные. Военные действия на Земле стали жаркими, насколько она смогла понять. Обе стороны не пожелали отступать, обе стороны давили и давили, вытаскивая из коробки новые игрушки. Начало войны не вошло в окно из двух с половиной дней, но у нее создалось ужасное чувство, что весь глобальный конфликт длился меньше недели. И теперь, в 20 световых годах, Земля лежала безмолвной, безмолвствовала уже два десятилетия. Остались ли там вообще люди? Может, все человечество было уничтожено, за исключением ее самой? или, по крайней мере, оказалась отброшенным в новые темные века. И сейчас тупые и грубые люди смотрят на движущиеся в небе огни, забыв все, что создали для них предки. Станции, колонии в Солнечной системе, другие, выдавила она. «Одна из последних передач Земли на всех частотах и направлениях была электронным вирусом, доктор», — уныло сообщила Элиза. «Он был предназначен для того, чтобы инфицировать и вывести из строя любую получившую его систему». Похоже, он смог преодолеть всю известную защиту, и я предполагаю, что системы всех колоний отключились. Но ведь это значит... А уже было так холодно, как только бывает человеку. Она ждала дрожи осознания, но та так и не пришла. Колонии Солнечной системы и горстка вне солнечных баз все еще терраформировались. Их создали на раннем этапе космических полетов человека, а после того, как нужные технологии были созданы, Наличие многочисленных человеческих поселений тормозило их внедрение, так как затрагивало слишком много интересов. Планеты чистого листа были гораздо более быстрыми, а мир Керн стал первым из завершенных. За пределами Земли человечество ужасно, ужасно полагалось на свои технологии, на свои компьютеры. Если такой вирус захватил системы на Марсе и Европе и отключил их, это означало смерть. Быструю смерть, холодную смерть, смерть без воздуха. Тогда как ты выжил, как мы выжили? «Доктор, вирус не был рассчитан на нападение на экспериментально загруженные конструкты человеческой личности. Ваше присутствие внутри моих систем не дало мне стать подходящим хозяином для вируса». Аврана Керун стремила взгляд за пределы освещенного внутреннего пространства в темноту наблюдательной гондолы. думая обо всех тех местах великой темноты за ее пределами, где человечество создало себе хрупкий, уязвимый дом». В итоге ей пришел в голову всего один вопрос. Почему ты меня разбудил? Мне необходимо, чтобы вы приняли директивное решение. И что за директивное решение теперь может понадобиться? Спросила она извительно. Вам необходимо будет вернуться в Креасон, сообщил ей Центр, а теперь ей вдруг остро не хватило этого «боюсь», которое добавляло столь необходимое ощущение человеческой неуверенности. Однако отсутствие информации относительно текущей внешней ситуации означает, что я, скорее всего, не смогу определить нужный сигнал для вашего пробуждения. «Я также полагаю, что вы сами, скорее всего, не способны назвать мне такой сигнал, хотя можете дать мне любые инструкции, какие пожелаете, или просто указать некий временной период. Или же вы можете просто положиться на то, что ваша загруженная личность разбудит вас в нужный момент». Невысказанное эхом прозвучало в ее голове. «Или никогда. Этот момент может никогда не наступить. Покажи мне планету». Огромный зеленый шар, вокруг которого она вращалась, был создан для нее – И все его параметры и свойства свивались в ветвистое дерево добавочных данных. Где-то там был список участников, имена тех мертвецов, разработавших и создавших все его части и детали, которые управляли движением тектонических плит и оживляли климатические системы, ускоряли эрозию, засевали почву жизни. А обезьяны сгорели, и все напрасно. Трудно было осознать, что она подошла так близко к этой великой мечте – к распространению жизни по Вселенной, диверсификации разума, гарантированному выживанию земного наследия. А потом война и идиотизм Серинга просто слишком рано. «Насколько нас хватит?» – мысленно спросила она. «Доктор, наша солнечная батарея обеспечит наше выживание на неопределенно длительный срок. Хотя есть вероятность, что внешние удары или аккумулировавшиеся механические дефекты могут, в конце концов, привести к прекращению функционирования, точно верхняя граница нашей работоспособности неизвестна. Наверное, это должно было прозвучать обнадеживающе. Керната показала скорее тюремным заключением. «Отправляй меня спать», — приказала она гондоле. «Мне требуется инструкция относительно того, когда возбудить». Тут она засмеялась, и в этом тесном помещении звук ее голоса оказался отвратительным. «Когда придет спасательный корабль? Когда обезьяна ответят? Когда моя, не мертвая, загруженная личность пожелает?» «Достаточно». Полагаюсь с такими допусками я смогу работать, доктор». Сейчас я приготовлю вас к возвращению в Криосон. Долгого тебе одинокого сна. Она вернется в гробницу, а ее имитация будет наблюдать за безмолвной планетой, в безмолвной вселенной, как последний аванпост великой космической человеческой цивилизации.